засахарев мою кислую гримасу Всепрощающей улыбкой А очередной батюшка говорил мне тогда Что я просто еще не созрел Что я не готов открыть глаза и понять Что же, возможно, так оно и есть Но, глядя на истово крестящихся бабушек Читая оцепляющихся за религию Раковых больных С любопытством антрополога Выглядывая в толпе прихожан Бритых бандитов с массивными Защитными амулетами на борцовских шеях Мне думалось... Я созрею еще не скоро. Вера – костыль, за которой хватается сомневающиеся в своем завтрашнем дне. А мою жизнь делали вполне предсказуемой рутина и работа, справляясь с этой задачей не хуже священных гороскопов мая до последнего времени».